Глава сорок седьмая. «Ты пьян от крови?» «У меня есть вопрос», — говорю я Мэйси, когда мы идём в кафетерий. «Давай-задавай». Она вопросительно смотрит на меня. «Насколько очевидной была моя перепалка с Хадсоном в нашей комнате? Потому что если это видно другим, то они наверняка посчитают, что со мной что-то не так». «Хм, ты поздно спохватилась», — подразнивает меня она. Но когда я бросаю на неё разодосадованный взгляд, она идёт на попятный. Думаю, ты забываешь, где ты учишься. В прошлом году одна ведьма почти на полгода превратилась в невидимку, и люди целый семестр выглядели так, будто они разговаривают со стенами. Это же Кетмир. Тут постоянно случается какая-то странная хрень. Так что в большинстве случаев всем по барабану. Но ну, когда речь идёт обо мне, им не по барабану. Это мы уже проходили. Раз уж ты встречаешься с Джексоном, одна половина школы ненавидит тебя, а вторая хочет оказаться на твоём месте. Так-то. Прибавь к этому тот факт, что ты горгулья. Так что неважно, будешь ты разговаривать с Хатценом или нет. Люди всё равно будут пялиться на тебя. А по сему, расслабься, Лады. Я обдумываю её слова. Ага, Лады. Как только мы входим в кафетерий, Туда является и Джексон в сопровождении половины ордена Микай, которого я не видела с тех пор, как он принёс мне куртку Джексона, а также Луки и Рафаэля. Все трое улыбаются мне так широко, словно я рождество или по меньшей мере Хэллоуин. Наконец-то ты появилась на людях, говорит Микай, заключив меня в медвежьи объятия, пахнущие океаном. Мы все тормошили Джексона, чтобы он сказал нам, когда мы сможем увидеть тебя. Лука и Рафаэль обнимают меня более сдержанно. Мы плохо знаем друг друга, но оба встречают меня с энтузиазмом. Джексон даёт им пару минут, затем растолкав их локтями, тянет меня за собой. Ты голодная, спрашивает он, подводя меня к очереди за едой. Вообще-то да. Я немного удивлена тому, как мне хочется есть. либо перепалки с Хатценом сжигают много калорий, либо я всё ещё ощущаю на себе эффект 16 недель, которые я провела без пищи. Я беру поднос и щедро накладываю яичницу, тосты и картофельные оладьи. Джексон, подмигнув, добавляет к этому пачку вишнёвого печенья, затем идёт за собственным завтраком, пока я наливаю себе две большющих кружки кофе. Мэйси которая по её собственному признанию не может жить без кофеина, смотрит на меня округлив глаза, когда я беру вторую кружку, но ничего не говорит. Скоро мы все уже сидим за столом. Джексон и остальные вампиры пьют кровь из термосов из нержавейки. Надо думать, чтобы не смущать меня, поскольку мне в новинку наблюдать, как завтракают кровью. А мы с Мейси заправляемся кофе, накачиваясь им под завязку. Похоже, на мне здорово сказывается долгое воздержание, и я чувствую себя так, будто мне сейчас не хватило бы и всего мирового запаса кофеина. Видимо, у Джексона самочувствие примерно такое же, как и у меня, поскольку вид у него осунувшийся и измождённый. "С тобой всё в порядке?" шепчу я, взяв его за руку, в то время как остальные обмениваются шутками и смеются. Ага. Он улыбается. Я не ел последние несколько дней, и, думаю, это подействовало на меня. Особенно после нашего визита к кровопускательнице. «Джексон, так нельзя! Я знаю, что ты беспокоишься обо мне, но тебе надо не забывать заботиться о себе самом. Я прижимаюсь к нему и чувствую тепло и в себе самой, и между нами. Не узы ли это нашего сопряжения?» — гадаю я. Большую часть времени я не замечаю этих уз. Наверное, потому что ещё слишком мало знаю о них. Но сейчас я чувствую связь, светлую и прекрасную между мною и им. Мне очень нравится это чувство. И ещё больше нравится то ощущение, которое дарит мне сам Джексон. Приветливый, сильный и надёжный. Я не понимаю, что делаю. не понимаю даже, как реагировать на эти узы. Но Джексон выглядит сейчас таким мягким и сонным, таким непохожим на себя самого, что я невольно закрываю глаза, кладу руку ему на сердце, источник этих уз, и улыбаюсь. На щеках Джексона проступает румянец, глаза становятся живее, и я отстраняюсь, хотя и продолжаю сжимать его руку. В его тёмных глазах вспыхивает огонь. Он вздёргивает брови, и я шепчу ему на ухо: "Потом". Когда я перестаю держаться за узы нашего сопряжения, Хатсан плюхается на свободное место за столом и рычит: "Хотя бы предупреждай меня, когда соберёшься сделать что-нибудь совершенно тошнотворное", говорит он, чтобы я смог отвернуться и посмотреть в окно. Он мой суженый, моя пара. Так что я могу хоть рассыпаться перед ним мелким бесом, если я того захочу. Хатцен щурит глаза и издаёт такое громкое ворчание, что по спине пробегает мороз. Вы в самом деле собираетесь провести сегодняшний день, прыгая со стены нашего замка? спрашивает Мейси, одного из вампиров, сидящих за нашим столом. Прыгать со стены нашего замка? переспрашиваю я одними губами, глядя на Джексона. и он кивает, как бы говоря, что тут можно поделать. «Мы же должны подготовиться к играм Лударес, не так ли?» — отзывается Микай. «Они уже не за горами». «Значит, вы собираетесь участвовать в них?» — спрашиваю я. Я слышала, что это опасно. Все смотрят на меня, подняв брови. «Ну и что?» — отвечает Рафаэль. «Это же наш последний год в Кэтмере». Мы столько времени ждали возможности выиграть этот турнир. Разумеется, мы будем участвовать в нём. К тому же, опасность бывает разной, Грейс, усмехается Микай. От участия в Ладарас ещё никто не умирал. Никто не умирал? Вы что, шутите? Неужели то, что от этого ещё никто не умирал, делает эту игру безопасной? Я смотрю на мою кузину, ожидая, что она поддержит меня, но она, как и остальные, отвечает мне покровительственным взглядом, говорящим, что это я ничего не понимаю. И тут до меня доходит, что к чему. Погоди, Майси, неужели ты тоже собираешься участвовать в такой опасной игре? Опасность это не главное, с ухмылкой говорит Лука. Главное это кайф. А, ну в таком случае в ней, разумеется, должны участвовать все. Как можно лишить себя кайфа? Точно. Подмигнув, соглашается Рафаэль. К тому же, если кто-то из нас надеется войти в состав круга, подготовка к этому начинается сейчас. Ты хочешь сказать, что это всё ещё актуально? спрашиваю я. Я смутно припоминаю слова Амки о том, что в начале турнир Лударос представлял собой не игру, а испытание для того, чтобы занять место в круге. Но, честно говоря, я об этом почти не думала. Вы хотите участвовать в этих играх, чтобы стать членами круга? А что, если вам не понравится спорт? Джексон издаёт смешок. Поначалу игры ударас являли собой турнир, предназначенный для выявления самых сильных сопряжённых пар. Если вы оставались живы после этого испытания, вам доставались места в круге. Микаю улыбается. Вы можете себе представить, какой жестокой была тогда эта игра? одна сопряжённая пара против восьми крутых соперников. Хотелось бы мне понаблюдать, как за места в круге боролись родители Джексона или Флинта. Наверняка это был улёт. Хм, ну нет, это определённо не по мне. Совсем не по мне. Стало быть, членами круга могут быть только сопряжённые пары? Такого я не ожидала. А следовало бы ожидать, раз уж в круг входят и родители Джексона, и родители Флинта. Джексон кивает. Да, ведь чтобы уцелеть в испытании, вас должно быть по меньшей мере двое. Он сжимает мою руку, глядя мне в глаза. Вот я и не могу не думать, что в этом турнире стоит поучаствовать и нам. Кругу необходимо обзавестись такими членами, которые не дадут случиться новой войне. Нам? Почему? Мне казалось, что тебе не по душе быть принцем. Или это не так? Мне определённо не хочется становиться королевой. Куда больше я хочу поступить в художественную школу, даже если мне придётся пропустить год из-за того, что 4 месяца я пробыла камнем и не разослала заявки на поступление в университет, как похоже за парола и всё остальное в жизни. Да, мне это не по душе, подтверждает он. Но на нас уже давно надвигается Третья большая война, и перед тем, как погибнуть, Хадсон натворил таких дел, которые здорово приблизили её начало. «Да, давайте винить меня в том, что мой отец и Человека-волки схватились с обращёнными вампирами, чтобы стереть с лица земли всех остальных». Хадсон закатывает глаза. «Какой же он идиот!» «А при чём тут мы?» — спрашиваю я Джексона, хотя мне определённо хочется выяснить, что стоит за репликой Хадсона, поскольку она совершенно не вяжется со всем тем, что что я слышала раньше. Горгульи это миротворцы, отвечает Микай. Если вы с Джексоном займёте места его родителей, у вас скорее получится удержать ситуацию под контролем. Общими усилиями, благодаря силе Джексона и твоей способности усмирять страсти. Значит, у меня есть такая способность? перебиваю его я. Да, так говорится в старых преданиях, подтверждает Рафаэль. Горгульи были сотворены чтобы поддерживать равновесие между кланами. Точно. Поэтому, если мои родители откажутся от власти, мы сможем занять их места и развернуть ход событий, с серьёзным видом говорит Джексон, и, разумеется, избежать войны. Ага, как же, Хадсон закатывает глаза. Во-первых, наш старый добрый папаша откажется от власти только если отделить его голову от тела, а затем сжечь и то и другое. Притом дважды. И то не наверняка. А во-вторых, кто сказал, что входить в круг так уж хорошо? Джексонов в его прекраснодушных мечтаниях может показаться, что предотвратить войну легко, но на самом деле это тяжело и потребует жертв. Он произносит это уверенно, словно хорошо знает, о чём говорит. Кто-то, может быть, членом круга, это тот ещё головняк. Лично я предпочёл бы держаться подальше от этого совета и сохранить жизнь своей супруженной, вместо того, чтобы постоянно опасаться, как бы кто-то не убил её, чтобы занять места. Как это похоже на Джексона, наплевательски относиться к таким вещам. А что бывает, если чья-то пара умирает, спрашиваю я? Что тогда? Такое обычно случается лишь в том случае, если кто-то убивает его или её. объясняет Месси. Из всех магических существ бессмертны только вампиры. Но и мы остальные тоже живём очень-очень долго. Тебе бы не пришлось беспокоиться о подобных вещах, гнет своё Джексон. Если мы возглавим круг, никто не покусится на твою жизнь. Никто не посмеет. Не знаю, как относиться ко всему этому, включая тот факт, что Джексон, по-видимому, строит планы относительно нашего будущего. Не советуйся со мной. А также тот факт, что он, похоже, считает своим долгом опекать меня всю нашу жизнь. То есть я, разумеется, согласна с тем, что мы должны заботиться друг о друге, но мне отнюдь не улыбается быть обузой. Ни за что. Мне надо будет удвоить усилия по поиску данных о горгульях. Я не хочу быть обузой. Я хочу сама заботиться о себе. Джексон поворачивается к Микаю. чтобы обсудить какую-то особенно хитрую стратегию. И я невольно перевожу взгляд на Хатсона, чтобы посмотреть, согласен ли он с мнением Джексона о том, что он должен меня оберегать. Ты могла бы надрать задницы нам всем, Грейс. Бездонные голубые глаза Хатсона не на миг не отрываются от моих. И много кому ещё. Я смеюсь, потому что не могу удержаться. Нет, я не верю ему. Совсем не верю. Но мне всё равно становится чуть легче. Если уж Хатсон считает, что я способна надирать задницы, то это что-нибудь дозначит. Разве не так? Само собой. Хатсон улыбается мне, и я понимаю, что мне не хватало его улыбки всё то время, пока он молчал. Но прежде чем я успеваю это обдумать, Месси начинает жаловаться на человека-волка, которому она хочет преподать урок. При этом она отказывается рассказать Как именно? И тут я вспоминаю, что она так и не ответила на мой предыдущий вопрос. Мэйси, ты же не собираешься участвовать во всём этом, правда? Лицо Мэйси светлеет. Конечно, собираюсь. Как же иначе? В этом году я впервые могу участвовать, и мне не терпится это сделать. Молочина, говорит Флинт, садясь на стул в конце стола рядом с Хатсоном, который встаёт и прислоняется к ближайшей стене. В этом году турнир будет чем-то невероятным. Флинт поднимает руку, чтобы ударить кулаком о её кулак, и Мэйси меняется в лице. После чего бьёт кулаком по его кулаку так сильно, что у неё, наверное, останется синяк. Похоже, кое-что в этом мире неизменно. Да, точно, соглашается Джексон. Когда последний срок регистрации команд? В среду, и тогда же состоится турнир, отвечает Флинт. Затем ждёт несколько секунд и спрашивает, на первый взгляд небрежно, но только на первый взгляд. Послушает Джексон: "А вы уже сформировали команду?" Несколько секунд Джексон пристально смотрит на него. И поначалу я не понимаю, что происходит. Ведь если Джексон собирается участвовать в этом турнире, то разве он должен это делать не со своим орденом? Но тут я припоминаю то, что вчера сказал мне Хатсон. «Что-то насчёт того, что лудары способствуют развитию межвидовых отношений, и надо думать о получении травмы. Ты хочешь играть в одной команде со мной?» «Так же небрежно, но опять-таки только на первый взгляд», — осведомляется Джексон. «Я думал об этом. Иден и я собирались объединиться с Зевьером. Но нам нужны вампиры и ведьмы». «Он смотрит на меня. И, возможно, одна горгулья». «Ну уж нет». Скорее от заледенит